влак великой державы Раздвинув остальных, сирота принялся ссыпать серебро обратно в мешок. Комнату наполнил меланхоличный звон, но эта музыка продолжалась недолго. Раздался яростный вопль исторгнутый сразу несколькими глотками и в зал ворвалась целая араватузенцев весьма устрашающего вида. Первым вбежал горбоносый усач со свирепо ощеренным ртом, в руках у него была длинная бамбуковая палка. За ним, столкнувшись в проеме плечами, влетели еще двое. Один со свистком рассекал воздух железной цепью, другой держал странное приспособление, деревяшку, которой на шнуре была приделана еще одна такая же. следом ввалился громила такого роста и такой стати, что впору в Москве на ярмарке показывать, Эраст Петрович и не подозревал, что в мелкокравчатой японской нации встречаются подобные экземпляры. Последним же вкатился давишний коротышка, так что его странное поведение разъяснилось. Одна шайка что-то не поделила с другой, понял Эраст Петрович. «Все в точности, как у нас. только наши головорезы обуви не снимают. Последнее наблюдение было вызвано тем, что нападавшие, прежде чем ступить на циновки, скинули свои деревянные сандалии, и пошла такая потасовка, какой Фандорину в своей жизни видеть еще не доводилось, хоть невзирая на молодые лета, титулярному советнику уже случалось побывать в кровавых переделках. В этой неприятной ситуации Эрраст Петрович поступил разумно и хладнокровно, подхватил на руки сомлевшую от ужаса Софью Диогеновну, оттащил в дальний угол и прикрыл собою. Рядом немедленно оказался сирота, в панике повторявший непонятное слово: «Якудзе! якутза". Что вы говорите? переспросил Фандорин, наблюдая за ходом баталии. Бандиты, я предупреждал, будет инцидент. Ах, это инцидент. И тут письмоводитель был совершенно прав. Инцидент наметился нешуточный. Игроки из Зиваки кинулись в рассыпную, сначала жались к стенам, потом, пользуясь тем, что у двери никого нет, один за другим уносили ноги. Последовать их благоразумному примеру Фандорин не мог, не бросать же было барышню, а дисциплинированный сирота явно не собирался покидать начальника. Письмоводитель даже пытался в свою очередь заслонить дипломата собою, но Эраст Петрович отодвинул японца в сторону, мешал смотреть. Молодым человеком быстро овладело возбуждение, охватывающее всякое существо мужского пола при виде драки, даже если тебя она не касается и вообще ты человек мирный. Дыхание учащается, кровь бежит вдвое быстрей, сами собой сжимаются кулаки, и вопреки рассудку, вопреки инстинкту самосохранения, хочется кинуться в кучу малу, чтобы налево и направо раздавать слепые азартные удары. Правда в этой драке слепых ударов было немного, пожалуй, что и вовсе не было. Бранных слов дерущиеся не выкрикивали, лишь крякали да яростно взвизгивали. У нападавших за предводителя, похоже, был усач с палкой. Он первым кинулся в бой и очень ловко смазал концом по уху уцелевшего привратника, вроде бы слегка, но тот упал навзничь и больше не встал. Двое, что следовали за усатым, принялись размахивать один цепью, другой деревяшкой и уложили троих белолобых охранников. Но сражение на этом не закончилось, Какое там, в отличие от неистового усача, Горбун нарожон лес не стал. Он держался за спинами своих людей, выкрикивая приказания. Откуда-то из задних комнат выбегали новые бойцы, и нападавшим тоже пришлось несладко. Воинство Горбуна было вооружено длинными кинжалами, а может быть, короткими мечами. Раз Петрович затруднился бы в точной дефиниции этих клинков, длиной дюймов в 15-20. И владела своим оружием довольно ловко. Казалось бы, что бамбук или деревяшка против стали, не говоря уж о голых руках, которыми дрались великан и коротышка, Но все же чаша весов явно склонялась не в пользу Ракуэна. Круглолицый махал не только руками, но и ногами, умудряясь попадать пяткой кому в лоб, кому в подбородок. Его слоноподобный товарищ поступал величественнее и проще. С поразительной для таких габаритов прыткостью хватал противника за сжимавшее кинжал запястье и рывком швырял на пол, а то и об стену. Его окорокообразные ручищи, сплошь покрытые цветной татуировкой, обладали поистине нечеловеческой силой. Безучастными к побоищу оставались лишь обеспамятевшаяся девица благолепова, до да блаженствующая опиуманы. Хотя по временам до тюфяков долетали брызги крови, выметнувшиеся из рассеченной артерии. Один раз надремлющего китайца обрушилась очередная жертва богатыря-человекометателя, но временный гость райских кущ лишь мечтательно улыбнулся. Белые повязки пятились к стойке, теряя бойцов. Кто лежал с пробитой головой, кто стонал, обхватив сломанную руку, но и налётчики понесли потери. Напоролся грудью на клинок виртуоз хитрой деревяшки. Пал цепеносиц пронзенный сразу с двух сторон. Круглолицый прыгон был жив, но получил крепкий удар эфесом в висок и сидел на полу, тупо мотая полуобритой башкой. Зато горбун был зажат в угол, и к нему подбирались двое самых опасных врагов — татуированный Исполин и горбоносый усач. Хозяин уперся Горбом в стойку, с неожиданной ловкостью перевернулся и оказался по ту сторону прилавка, только вряд ли это могло его спасти. Главарь налётчиков шагнул вперёд и завертел в воздухе свистящие восьмерки своим орудием, едва касаясь его кончиками пальцев. Горбун поднял руку, в ней посверкивал шестизарядный револьвер. "Давно бы так заметил, Ираст Петрович, помощнику. Мог бы сообразить и п -п пораньше". На лице усатого разбойника возникло такое изумление, Будто он никогда прежде не видел огнестрельного оружия. Рука с палкой взметнулась кверху, но выстрел прозвучал раньше. Пуля попала бандиту в переносицу и сбила его с ног. Из черной дырки медленно, словно нехотя, засочилась кровь на лице убитого, так и застыла ошеломленная гримаса. Последний из нападавших тоже был ошарашен. Его пухлая нижняя губа отвисла, заплывшая жиром глазки часто-часто моргали. Горбун выкрикнул какую-то команду, с пола покачиваясь, поднялся один из охранников, потом второй, третий, четвертый. Они крепко взяли гиганта за руки, но он легонько, почти небрежно шевельнул плечами, и белые повязки отлетели в стороны. Когда хозяин преспокойно разрядил девять в грудь остальные пять патронов, тот только дергался, когда пули вонзались в его огромное тело, немного пошатался, весь окутанный пороховым дымом и осел на циновке. Не меньше полудюжины трупов подвел Ираст Петрович итоги сражения. Нужно вызвать полицию. Нужно скорее уходить, возразил сирота. Какой ужасный инцидент! Русский вице-консол на месте бандитского побоища. Ах, какой подлый человек этот Семуси! Почему? удивился Фондорин. Ведь он защищал свою жизнь и свое заведение, иначе его убили бы. Вы не понимаете. Настоящие якудзы не признают пороха. Они убивают только холодным оружием или голыми руками. Какой позор! Куда катится Япония? Идём же!» От пальбы Софья Диогеновна пришла в себя и села, подобрав ноги. Письмоводитель помог ей подняться и потащил к выходу. Чиновник шел следом, но все оглядывался. Он видел, как охранники оттаскивают за стойку мертвых, уносят и уводят раненых. Оглушённому каратышке заломили руки, вылили на него кувшин воды. Что же вы? — позвал сирота от дверей. Поспешите! Раз Петрович не только не поспешил, но и вообще остановился. Подождите меня на улице, я только заберу свой выигрыш. Но направился титулярный советник вовсе не к столу, на котором кучей лежало забрызганное кровью серебро а к стойке, туда, где находился хозяин и куда поволокли схваченного якудзу. Горбун что-то спросил у него. Вместо ответа коротышка попробовал пнуть его ногой в пах. Но удар получился вялым и неточным. Очевидно, пленник еще не вполне пришел в себя. Хозяин злобно зашипел, стал бить маленького крепыша ногами по животу, по коленям, по щиколоткам. Коротышка не издал ни звука. Вытерев эти рез пот горбун снова что-то спросил. Хочет знать, остался ли в тёбе гуми. Кто-то еще раздался шёпоту самого уха Эраста Петровича. Это был сирота. Вывел Софью Диогеновну на улицу и вернулся вот какой ответственный. Где остался? В банде. Но Якут конечно, не скажет. Сейчас его убьют. Идемте отсюда, скоро явятся полицейские, им наверняка уже сообщили. Трое белоповязочников, кряхтя, тащили по полу мёртвого богатыря. Мощные руки бессильно откинулись. На обоих мизинцах отсутствовали кончики. Девчонка-прислужница деловито сыпала белым порошком на циновке, тут же терла тряпкой, и красные пятна исчезали прямо на глазах. Тем временем хозяин набросил пленнику на шею тонкую веревку и затянул петлю. подергал подёргал, а когда у Якут за лицо налилось кровью, снова задал тот же вопрос. Коротышка предпринял еще одну отчаянную попытку легнуть своего мучителя и опять безрезультатно. Тогда горбун, видно, решил, что нечего попусту тратить время. Его приплюснутая физиономия расползлась в жестокой улыбке, Правая рука начала медленно наматывать веревку на запястье левой. Пленник захрипел, губы тщетно пытались ухватить воздух, глаза полезли из орбит. "А ну-ка, переводите", приказал письмоводителю Фандорин. "Я, представитель консульской власти города Йокогама, который находится под юрисдикцией великих держав, требую немедленно прекратить самосуд". Сирота перевел, но гораздо длиннее, чем было сказано, а в конце вдруг выкинул фокус. Достал из кармана два флажка, российский и японский, те самые, которые Раст Петрович Давича видел у него на столе, и проделал с ними странную манипуляцию. Трехцветный поднял высоко-высоко, а красно-белый наклонил. Удивительно, Но речь письмоводителя и его диковинная жестикуляция на хозяина подействовали. Яростно пробормотав что-то, под нос, он ослабил удавку. Что это вы изобразили, спросил недоумевающий вице-консул. Я перевел ваши слова и прибавил от себя, что если он убьет бандита, то ему нужно будет убить и вас. а тогда нашему императору придется просить прощения у российского императора и это покроет Японию страшным позором эраст петрович был поражен тем что на содержателя разбойничего вертепа подействовала подобная аргументация очевидно японские душегубы все таки отличаются от российских а флажки Вы что же их всегда с собой носите? Сирота торжественно кивнул. Я всегда должен помнить, что служу России, но при этом остаюсь японским подданным. И потом, они такие красивые. Он почтительно поклонился сначала русскому флагу, потом японскому. Раст Петрович, немного подумав, сделал то же самое, только начал с флажка страны восходящего солнца. Тем временем в зале началась непонятная суета. С пленного якут сняли петлю, но зачем-то уложили его на пол, причем четверо охранников уселись ему на руки и на ноги. По ухмылке горбуна было видно, что он затеял какую-то новую скверну. Вбежали двое прислужников. У одного в руках странного вида железка. у другого бронзовая чашечка с тушью и чернилами. Коротышка стал извиваться всем телом, задергался, жалобно взвыл. Эраст Петрович поразился, ведь только что перед лицом неминуемой смерти этот человек был само самобестраший. В чем дело? Что они собираются с ним сделать? Скажите, что я не позволю его пытать. Его не будут пытать, мрачно сказал письмоводитель. Хозяин собирается сделать ему на лбу татуировку иероглиф ура, что значит предатель. Такой меткой якутзы клеймят изменников, которые совершили худшее из преступлений, выдали своих и за это недостойны смерти. Жить с таким клеймом невозможно, и покончить с собой тоже нельзя, потому что труп закопают в живодёрной слободе. Какая ужасная подлость! Нет! Япония теперь не та, что прежде. Честные разбойники прежних времен никогда не сделали бы такую гнусность. Так надо и этому помешать, кричал Фондорин. Семуй не уступит, иначе он потеряет лицо перед своими людьми. А заставить его нельзя. Это внутрияпонское дело, находящееся вне пределах консульской юрисдикции. Хозяин уселся поверженному на грудь, вставил его голову в деревянные тиски, обмакнул железку в чернильницу, и стало видно, что торец замысловатого приспособления весь покрыт маленькими иголками. Подлость всегда в пределах юрисдикции, пожал плечами Эраст Петрович и шагнув вперед, схватил хозяина за плечо. кивнул на груду серебра показал на пленника и сказал по-английски all this against him Стейк?» примечание Все это против него ставка конец примечания было видно что горбун колеблется сирота тоже сделал шаг вперед, встал плечом к плечу с сфандориным И поднял российский флажок, давая понять, что за предложением вице консула стоит вся мощь великой империи. О'кей. Стейк, хрипло повторил хозяин, поднимаясь. Щелкнул пальцами, ему с поклоном подали бамбуковый стаканчик и кости. Ах, если б всегда ты внушал почтение флаг родной страны.